Глава шестая Наступила ночь Пламя очерчивало магический круг свет во тьме, давивший на нас со всех сторон Позади меня слышалось легкое поскрипывание качалок, раскачивающихся взад и вперед лошадок Смит по-прежнему сидел, кулем привалившись к стене Мы пытались расшевелить его, покормить, но пробудить его было просто невозможно. Он был просто мешок, телом все еще с нами, но ну а разумом он был далеко. Его разум был где-то в другом месте. Рядом с ним к стене привалилось металлическое туловище безмозглого робота Роско. Немного в стороне от них сидел Тук, не двигаясь, крепко прижав к груди эту свою куклу. Глаза его не мигай глядели в темноту. «Начинается чертовски трудная пора», — подумал я. «Наша экспедиция уже разваливается». «А где ухарь?» — спросила Сара. «Куда-то убежал. Где-то рыщет. Он существо беспокойное. А вам бы следовало попытаться уснуть». «А вы будете сидеть и сторожить нас?» «Я не рыцарь, Ланселот, если вы об этом. Уверяю вас, я разбужу вас попозже, чтобы тоже соснуть». «Чуть позже, Лягу. Вы и заметили, что это здание построено из камня?» «Вроде бы да. Как-то не подумал об этом». «Не то, что здание в городе. Это сделано из настоящего камня. Я не очень разбираюсь в камне. Может, это гранит? А как, по-вашему, из чего может быть сделан этот город?» «Не из камня», — ответил я. «Этот материал никогда не добывался из земли». «Скорее всего, это какой-то искусственный материал, возможно, химический. В нем атомы связаны друг с другом прочнее, чем в любом материале, который мы знаем. Скорее всего, ничто на свете не сможет расколоть этот материал на части. Когда я выстрелил лазерным лучом в покрытие посадочного поля, на нем не осталось даже царапины. «А вы знаете химию, капитан?» Я покачал головой. «Не настолько, чтобы мои знания можно было заметить». Те, кто построил это здание, не строили город. Строители этого здания принадлежали к более древней расе. Этого мы не можем знать. Невозможно сказать, как давно существует этот город. Потребуются миллионы лет, чтобы материал, из которого сооружен город, подвергся износу или малейшей эрозии. А может, этого не случится никогда. Минуту мы сидели молча. Я поднял палку и сгреб дрова в костре в кучу. Костер разгорелся. Но ну а когда настанет утро, капитан?» «Что, когда настанет утро?» «Что мы будем делать утром?» «Отправимся дальше, если дерево это нам позволит. Нам ведь надо найти бродячих кентавров, узнать, у них ли мозговой блок робота, и попробовать его заполучить». Сара показал головой в сторону Смита. «А что с ним будем делать?» «Может быть, он к тому времени придет в себя. Если же нет, пристегнем его к лошадке». А если итог не выйдет из транса, то я его приведу в чувство. Но ведь Джордж тоже что-то искал, и он нашел это. Послушайте, кто купил корабль и заплатил по счетам, кто привез Смита сюда? Не говорите мне, что вы готовы сдаться и прекратить поиски того, что вы ищете, только потому, что такой идиот, как Смит, вдруг ни с того ни с сего оказывается нам обузой. Не знаю, если бы не он. ну хорошо. «Давайте просто оставим его здесь, если он прибыл туда, куда он стремился». «Капитан, вы не сможете так поступить?» «Почему вы думаете, что не смогу?» «Должна же в вас быть хоть капля человечности! Вы же не отвернетесь!» «Это он от нас отвернулся! Он получил, что хотел!» «Откуда вы это знаете?» «Вот с всегда так. Никакой логики». Она сама сказала мне, что этот болван Смит добрался туда, куда он стремился. Но когда я говорю ей то же самое, она начинает спорить. Ничего я не знаю, по крайней мере, наверняка. И тем не менее вы готовы действовать, принимая решение? Конечно. Потому что если я этого не сделаю, мы можем проторчать здесь всю жизнь. А мы не в том положении, чтобы просто так сидеть. Возможно, нам предстоит дальний путь, и нам нужно идти вперед. Я встал, подошел к двери и постоял там, вглядываясь в темноту. Луны не было, ночь была темная. Не было видно и звезд. В темноте можно было различить близну города. Там, где кончался город, начиналась неясная размытая линии горизонта. Больше ничего не было видно. Дерево прекратило бомбардировку. И поскольку все семена были тщательно собраны, крысоподобные твари убрались туда, откуда появились. Возможно, подумал я, если бы мы тайком выскользнули отсюда именно сейчас, нам бы удалось пробраться мимо дерева. Но почему-то я в этом сомневался. Думаю, что темнота не имела большого значения для дерева. Оно, конечно, не могло видеть нас. С каких это пор у деревьев есть глаза? Оно, наверное, чувствовало наше присутствие каким-то другим образом. Возможно, оно прекратило бомбардировку потому, что решило, что держит нас на приколе. Зная, что может начать все сначала, стоит нам лишь пошевелиться. Возможно, оно даже знало каким-то образом, что мы вряд ли будем двигаться ночью. И все-таки мысль попытаться отправиться в путь в темноте казалась мне соблазнительной. Но это значило пуститься в путь по совершенно незнакомой местности, по тропе, которую мы не могли бы видеть, и по которой раньше никогда не проходили. Кроме того, мы были слишком измучены. Мы нуждались в хорошем отдыхе и сне. «Почему вы отправились с нами, капитан?» спросила Сара, сидя у костра. «Ведь вы с самого начала не верили в это предприятие». Я вернулся к костру и сел рядом с ней. «А вы забыли об огромных деньгах, которые вы мне предложили? Вот поэтому-то я и с вами». «Дело не только в деньгах. Вас бы не соблазнили только деньги. Вы боялись, что больше никогда не сможете вернуться в космос. Вы считали, что застряли на Земле навсегда». И даже в день вашего приземления эта мысль уже грызла вас. «На самом деле вы хотите знать, почему я был вынужден бежать на землю? Почему я нуждался в убежище? Вам страшно хочется знать, с какого рода преступником вы путешествуете. Как же случилось, что вы не собрали все отвратительные подробности? Вы ведь знали все остальное, вплоть до минуты, когда я должен был приземлиться. На вашем месте я бы устроил чистку в вашей разведывательной службе». Ваши оперативники подкачали. Ходило столько всяких слухов и росказней. Не могли же все они быть правдой. Было невозможно определить, что соответствовало действительности. Но должна отдать вам должное, вы взбудоражили космос. Скажите, капитан Росс, это что, была величайшая афера всех времен? Не знаю. Я за рекордами не гнался, если вы это хотите знать». В этой истории была замешана планета. Вот что я слышала. И в этом, казалось, был смысл, потому что вы ведь охотник за планетами. Неужели она была так хороша, как рассказывают? Мисс Фостер, она была просто красотка. Эта планета нечто вроде Земли до наступления ледникового периода. Тогда в чем же была загвоздка? Рассказывали разные. Кто говорил, что там обнаружился какой-то вирус? Другие, что климат оказался неустойчивым. третье что планеты не было вовсе. Я ухмыльнулся ей в ответ. Не знаю, почему я ухмыльнулся. Тут ведь ухмыляться не стоило. Загвоздка была только в одном. Всего лишь в одной мелочи. На ней уже существовала разумная жизнь. Но вы об этом должны были знать. Вовсе не обязательно. Мыслящих существ было немного, и их было трудно обнаружить. На что нужно обращать внимание, когда вы ищете на планете разумную жизнь? Ну, я не знаю. Вот и я не знаю. Но вы же... Я искал планеты. Я не обследовал их. Ни один искатель планет не имеет оборудования, чтобы обследовать планеты. Он, конечно, может получить представление о том, какая это планета. Но для тщательного обследования у него нет необходимого оборудования, достаточного количества людей, да и знаний, наконец. Отчет об обследовании, сделанный человеком, который нашел планету, не имеет юридической силы. Понятно, ведь он может быть в какой-то степени субъективен. На планету должно быть выдано официальное свидетельство. Но вы-то наверняка зарегистрировали ее. Вы же не могли бы продать ее без свидетельства? Я кивнул. Я засвидетельствовал отчет об обследовании в солидной инспекционной фирме. Все вышло абсолютно чисто, и я мог начать бизнес. Но я допустил лишь одну ошибку. Я выплатил фирме вознаграждение, чтобы они отправили туда свое оборудование и бригаду специалистов и выполнили все работы как можно быстрее. Десяток фирм по продаже недвижимости уже сделали заявку на покупку планеты. И я боялся, что появится еще кто-нибудь и предложит им конкурентноспособную планету. Но ведь это было бы очень маловероятно, не так ли? Да, полагаю, что так. Но вы должны понять, что человек может истратить десяток жизней на поиски и никогда даже близко не подойти к планете, которая и в подметке не годилась бы моей. А когда случается такое, человек становится жертвой всевозможных фантазий. Ночью просыпаешься в поту от фантастических мыслей, роящихся у тебя в голове. Ты знаешь, что больше никогда не будет такого попадания. Ты знаешь, что это твой единственный и последний шанс добиться по-настоящему грандиозного успеха. И мысль о том, что что-то может произойти, что твою победу могут выхватить у тебя из-под носа, становится совершенно невыносимой. «Кажется, я поняла. Вы спешили». «Тут вы чертовски правы. Я торопился. И инспекционная фирма торопилась, чтобы заработать вознаграждение. Я не говорю, что они допустили небрежность при обследовании, но такое вполне могло случиться. Но будем к ним справедливы». Разумные формы жизни существовали в довольно ограниченном районе джунглей. Кроме того, они были не очень развиты. На Земле могли провести такое обследование миллион лет назад и не найти ни одного человеческого существа. А те жизненные формы по своему развитию были на том же уровне, что, скажем, пятикантроп. А пятикантроп в те времена, когда он жил, не явился бы сенсацией при любом обследовании Земли. Пятикантропы были немногочисленны и по вполне объяснимым причинам они бы старались не показываться. Кроме того, они не строили ничего такого, что можно было бы заметить. «Значит, это была просто грандиозная ошибка?» «Да, просто грандиозная ошибка». «Ну а разве не так?» «Так-то ну так, но попробуй скажи об этом миллионам переселенцев, которые чуть ли не за одну ночь перебрались туда, разбили свои фермы, распланировали свои маленькие города» и у них было достаточно времени для того, чтобы по-настоящему оценить достоинство своего нового мира. Попробуй объясни это фирме по продаже недвижимости, когда миллионы этих переселенцев воем воют, требуя вернуть им деньги, и подают иски о возмещении ущерба. Ну и потом это дело с вознаграждением. Что, его сочли взяткой? Мисс Фостер, тут вы попали прямо в точку. А что, так и было? Ну, что оно было взяткой? «Я не знаю, мне так не кажется. Я совершенно убеждён, что когда я предложил это вознаграждение и позже заплатил его, я не думал о нём как о взятке. Это было просто вознаграждение за то, чтобы работа была сделана хорошо и быстро. Хотя я полагаю, что фирма, сама того не сознавая, отнеслась ко мне несколько лучше, чем кому-нибудь другому, кто вознаграждение не заплатил. И они, возможно, были склонны закрыть глаза кое-на-что». Но вы держали ваши деньги в банке на Земле, на цифровом счету. И вы поступали так в течение многих лет. Это выглядит не очень честно. Ну, это пустяки. За это человека повесить нельзя. Для многих космических дельцов это нормальная практика. Земля – единственная планета, на которой разрешены цифровые счета, а ее банковская система – самая надежная. К чеку земного банка везде относятся с почтением чего нельзя сказать о многих других планетах». Она улыбнулась мне сквозь свет костра. «Не знаю, мне многое в вас нравится, и многое вызывает ненависть. Что вы намерены делать с Джорджем, когда у нас будет возможность отправиться в путь?» «Если это его состояние будет продолжаться, то мы, возможно, похороним его. Он ведь долго не проживет без пищи и воды, а я не специалист по принудительному питанию. Может, вы в этом разбираетесь?» Она покачала головой с некоторой злостью. «А что мы будем делать с кораблем?» Спросила она, меня тем разговора. «С кораблем? Может, вместо того, чтобы уходить из города, нам следовало бы вернуться на посадочное поле? И что делать? Немножко поколотить по корпусу? Попытаться распечатать его с помощью кувалды? А где взять кувалду? Она нам понадобится позже. Возможно». «А может и нет. К тому времени мы больше будем знать. Может, найдем другой выход?» «Неужели вам не кажется, что если бы корабль, залепленный этой замазкой, можно было распечатать грубо и неуклюжей силой, то кто-нибудь уже давно бы это сделал?» «А вдруг так оно и было? Может быть, кто-то распечатал свой корабль и улетел? Откуда вам знать, что этого не было?» «Конечно, этого я не могу знать. Но если эта история с вибрацией правда...» то город не самое безопасное место для пребывания. Итак, мы уходим, даже не попытавшись проникнуть в корабль. «Мисс Фостер, мы, наконец, напали на след Лоренса Арлина Найта. Вы ведь этого хотели, не так ли?» «Да, конечно, но корабль...» «Решайте, что вы все-таки, черт бы вас побрал, хотите делать?» Она пристально посмотрела на меня и сказала. «Найти Найта».